Ягодное лечение. Ягоды для первобытного человека были и пищей, и средством лечения хворей. Не утратили они своё значение и в наш век, развитый химией. Ягоды обладают противовоспалительным, сердечнотонизирующим, антиаритмическим, мочегонным, желчегонным, успокоительным, а также гипотензивным, расслабляющим, сахароснижающим действием. Популярность ягодного лечения обусловлена тем, что оно практически не даёт осложнений, за исключением аллергических реакций, и обладает многосторонним положительным действием на организм, пополняя его активными антиоксидантами, витаминами, минералами, растительной клетчаткой, неорганическими кислотами, гормонами и другими полезными веществами. Следует помнить, что ягоды имеют свойство накапливать радионуклиды и другие вредные для организма вещества. Основными накопителями являются черника, клюква, брусника, голубика, которые прежде чем попасть на рынок, должны пройти контроль качества и проверку на радиоакционное загрязнение. Многие ошибочно считают, что чем больше ягод будет съедено, тем больше полезных элементов останутся в организме. Природа, к сожалению, не предусмотрела такой внутренней кладовой, и все излишки витаминно-минерального комплекса выводятся из здорового организма. В противном случае возникает передозировка со всеми вытекающими последствиями. Не стоит собирать чернику, клюкву, бруснику и голубику, которые произрастают в крупных городах. а также на прилегающих к ним территориях и в областях с повышенным радиационным загрязнением. Арбуз самая большая из всех ягод, вызревающая в августе-сентябре. В лечебных целях используется мякоть, сок и ядрошки-косточек, а для приготовления цукатов корка. Мякоть содержит много сахара, фруктозы, азотистых веществ. клетчатку, пигменты, витамины А, В1, В2, ПП, каротин, пантотеновую и фосфорную кислоты, калий, магний и следы жиров. Сок и мякоть арбуза обладают отчетливым жаропонижающим, мочегонным, желчегонным, послабляющим, противовоспалительным и жажду утоляющим действием. Принятые внутрь измельчённые и растёртые в молоке ядрышки семян арбуза останавливают желудочно-кишечные кровотечения. Арбузы полезны при атеросклерозе сосудов сердца и мозга, болезнях почек, подагре, обменных полиартритах и ожирении. Кстати, 100 г арбуза содержит всего 27 ккал. При сахарном диабете Важно согласовать употребление арбузов с эндокринологом. Советы: при ожирении устраивайте один раз в неделю арбуз на творожные дни. Для этого возьмите два килограмма арбуза и триста грамм творога. При запорах выпейте на ночь сто миллилитров сока арбуза и столько же тыквы. При похмелье съешьте пятьсот грамм арбуза. чудодейственные свойства которого вначале напитают организм утраченной жидкостью, а после выведут из него остатки продуктов распада этанола. Вишня. Её сортов насчитывается более 200, но из всех самой полезной считается Владимирская. Вишня содержит до 10% фруктозы, глюкозу, яблочную, лимонную, салициловую кислоты. Сольные, дубильные, азотистые и красящие вещества, а также витамин А, С, ПП и минералы в небольшом количестве. Кстати, косточки вишни содержат ядовитый глюкозид амигдалин, из-за которого их нельзя использовать в пищу. Вишня ценится не только за вкусовые качества, но и за лечебные. Она обладает антиоксидантным, тонизирующим, слабительным, антисептическим, успокоительным отхаркивающим, жаропонижающим и жажду утоляющим действием. Вишня в большом объёме противопоказана при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, так как содержит салициловую кислоту, раздражающую слизистые оболочки. Черешня из-за низких лечебных качеств не может сравниться с вишней в полезности. Рецепт 2 столовые ложки сухих плоданожек вишни залить 500 мл кипятка, варить 10 минут на медленном огне, дать настояться, процедить и употреблять в течение 10 дней как мочегонное по половине стакана утром и в обед. Совет. Для остановки кровотечения из носа промойте и разомните несколько свежих листочков вишни и аккуратно введите их в носовые ходы на 5-10 минут. При этом приложите что-нибудь холодное к переносице. Ежевика в лечебных целях используются ягоды, сок, листья и корни. В ягодах содержится глюкоза, фруктоза, сахароза, дубильные и пектиновые вещества, яблочная кислота, каротин, витамин С и группы Б, а также калий, магний, марганец. Ягоды и сок ежевики усиливают потоотделение. помогают при лихорадке, а также обладают обезболивающим, закрепляющим, кровоочистительным и противоотёчным действием. Настой мы из листьев лечит диарею, обильные месячные, воспаление полости рта и миндалин. Рецепт номер 1. При воспалении толстого кишечника возьмите 2 столовые ложки сухих листьев ежевики, залейте их 400 мл кипятка, варите на медленном огне 10 минут, охладите, процедите и принимайте по полстакана 4 раза в день до еды. Курс лечения 15 дней в сочетании с диетой, исключающей грубую клетчатку. Рецепт номер 2 при аритмии сердца. 50 г сухих ягод ежевики и 3 столовые ложки сухих листьев измельчите в кофемолке. Одну столовую ложку полученного порошка с вечера залейте в термосе двумястами пятьюдесятью миллилитрами кипятка. В течение следующего дня настой употребляйте по одной четвертой стакана три раза в день в течение двух недель. Крыжовник. За лечебные свойства назван Северным виноградом. В его состав входят до 8% сахаров, органические кислоты (лимонные, яблочные, винные), а также пектины, азотистые вещества, минеральные соли, витамины С и А. Плоды обладают антиоксидантным, желчегонным, послабляющим, мочегонным, противовоспалительным, холестерина снижающим, обезболивающим действием. И используется для приготовления варенья, мормельада, компотов и в качестве начинки для пирогов. Рецепт номер один: засыпьте по половине стакана крыжовника, ягод барбариса и боярышника в 500 миллилитров кипятка. Варите на медленном огне 15 минут. Дайте настояться. Добавьте две столовые ложки экстракта золотого корня, сахара по вкусу. И пейте по одной третьи стакана утром и в обед для восстановления сил после ОРЗ и гриппа. Рецепт номер два. Разомните пол стакана плодов, добавьте в них по одной столовой ложке девисила и бессмертника, залейте триста миллилитров кипятка, варите на медленном огне десять минут, дайте настояться, процедите и принимайте по половине стакана два раза в день как желчегонное. Малина. Мы привыкли использовать только её ягоды, однако ценными лечебными свойствами обладают цветки, листья и корни. Ягоды малины богаты фруктозой, сахарозой, дубильными и красящими веществами, органическими кислотами, в том числе и салициловой, а также калием, медью, каротином, витамином С и в малых количествах витаминами группы В. Малина хорошее потогонное и жаропонижающее средство. Она также улучшает аппетит, снимает синдром похмелья, регулирует работу желудочно-кишечного тракта, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Настой из листьев малины уменьшает понос, желудочные кровотечения, обильные месячные и способствует очищению кожи от угрей. Им полоскают рот при воспалениях И пьют при кровоточащем геморрое. Малине некоторые фитотерапевты приписывают противоопухолевое действие, что явно преувеличено, поскольку нет достаточных наблюдений и научной основы. Рецепт номер 1. 50 г малины размешать с одной столовой ложкой мёда, добавить 30 капель настойки заманиихи, 200 мл минеральной воды и выпить маленькими глотками после бурно проведённого праздника. или встречи. Рецепт номер 2. 5 столовых ложек сухих листьев малины, залить 500 мл кипятка, варить на медленном огне 10 минут, охладить, процедить и употреблять каждые 3-4 часа по 1/3 стакана при жидком стуле. Так как малина возбуждает аппетит и содержит салициловую кислоту, её не стоит увлекаться тем, кто имеет избыточную массу тела. И тем, кто принимает аспирин и его аналоги для разжижения крови. Огурец тоже относится к ягодам, и он единственный, который употребляют в пищу недозрелым, потому что выйдя в огурцы становятся желтыми и невкусными. Для лечения используются ботва, цветки, сок, кожура, семена. Огурцы содержат небольшое количество витаминов С, В1, В2. а также магний, калий, цинк, йод, железо, кремний, фосфор и большое количество растительной клетчатки, азотистых и зольных веществ, так необходимых нам для здоровья. Огурцами и их соком лечат кашель, запоры, расстройства нервной системы, отёки, лихорадку, циститы, гастрит с пониженной кислотностью, сахарный диабет, подагру каменную болезнь почек и желчного пузыря. Огуречный рассол пьют после обильного употребления алкоголя. Внимание, огурцы активные накопители нитратов, особенно парниковые. И чем больше их размер, толще кожа, тем больше в них вредных веществ. Поэтому для пищи и лечения выбирайте маленькие экземпляры с тонкой кожей и желательно непосредственно с грядок. Предельно допустимая доза нитратов в огурцах не должна превышать сто пятьдесят миллиграмм на килограмм. Нитраты — это соли азотной кислоты, без которых растения не могут существовать. Но для человека излишнее количество нитратов вредно. Они вызывают кислородное голодание. Совет: чтобы плавно ушли лишние килограммы, один раз в неделю проводите разгрузочный день. Вооружитесь полутора двумя килограммами свежих огурцов и одним литром настоя из шиповника, ягод черной смородины и брусники. Растягивайте это удовольствие на весь день. Рецепт: при угрях, виснушках, родимых пятнах и для уменьшения силы загара возьмите три столовые ложки измельченных свежих огурцов с кожицей, залейте двумя стаканами кипятка. Дайте настояться 4 часа, после чего процедите и умывайтесь или делайте примочки для лица. Чтобы успокоить нервы, чаще подходите к огуречной грядке и глубоко дышите её фитанцидами. Фитанциды образуемые растениями летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших. Кстати, Моя мать, прожившая 90 лет, кроме губной помады, другой косметикой не пользовалась. Чтобы сохранить упругость кожи лица в летнее время, делала маски из огурцов и ягод. Рецепты на всякий случай. В заболеваниях различают периоды: продромальный или скрытый, разгар и выздоровление. Правда, у некоторых людей со ослабленным иммунитетом остаётся на длительное время ещё и хвост. при пограничном состоянии, когда вроде бы и здоров, но что-то мешает работать в полную силу, к врачам обращаться не хочется. Ну зачастую нет времени, да и желание тоже. Начинается поиск средств для самопомощи. Далее указаны посимптомные сборы в расчёте на то, что их применение хватит для того, чтобы оборвать болезнь или избавиться от хвоста. Оговорюсь, Если этого окажется недостаточно, не затягивайте обращение к врачу. При раздражительности и плаксивости подойдёт сбор из четырёх частей пустырника, травы сушенницы, трёх частей корней валерианы и по две части чебреца и шишек хмеля. Здесь и дальше часть это столовая ложка сырья. Смесь измельчается в кофемолке и по половине чайной ложки заваривается в чашке крутого кипятка. После охлаждения настой принимается 3жды в течение дня. При неопределённых болях в сердце возьмите 5 частей мелиссы, по 3 части цветков боярышника и семян тмина, 2 части ромашки и поступите с ними также, как сказано ранее. Если досаждают перебои в работе сердца, воспользуйтесь сбором из 5 частей душицы, пустырника и цветков боярышника. 4 частей календулы и 2 частей ромашки. Подскоки давления поможет сдержать настой из 5 частей зюзника, 4 частей пустырника и брусничного листа, 3 частей почечного чая, листьев земляники и 2 частей мяты. Настой применяется утром и днём по полстакана. Для поддержания тонуса гипотоником следует взять 5 частей спороши 3 части зайчий капусты, 2 части семян китайского лимонника, по одной части корней сельдерея и цветков бессмертника, одну столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, варить на медленном огне 10 минут, охладить, процедить и принимать по полстакана утром и в обед. При этом ограничьте потребление кофе и чая. Настой не принимается на ночь. Депрессию ослабят шесть частей из верабоя, четыре части пастернака посевного и по две части спорыша и сурепки. Плохое засыпание и глубину сна можно отрегулировать пятью частями мелисы, тремя частями кипрея и двумя частями таволги. Стакан теплого настоя принимается за час до сна. Ложка меда при этом будет не лишней. Для чистки бронхов при бронхиальной астме берётся 5 частей лапчатки гусиной, по 3 части зверобоя и подорожника, по 2 части полыни горькой и руты похучей. Настой принимается по полстакана 4 раза в день после еды с молоком. Облегчить сухой кашель сбор из 3 частей цвета липы, 2 частей чёрной бузины и по одной части корня алтея. Листев мать и мачехи и душицы. При погрешностях в диете, болях в области печени и желчного пузыря, возьмите 5 частей бессмертника, по 3 части зверобоя, плодов шиповника и 2 части ромашки. Поможет вывести песок из желчного пузыря сбор из 5 частей травы репишка, 3 частей корней пырея и 1 части соцветий пижмы. Расслабит Сбор из четырёх частей плодов жостера и аниса, трёх частей александрийского листа и одной части донника. Половина стакана настоя пьётся на ночь. При расстройстве кишечника уместен сбор из четырёх частей сушёной черники, трёх частей корня кровохлёбки и бодана. До нормализации стула настой применяется по половине стакана четыре раза в день. с последующим переходом на поддерживающую минимальную дозу. При ангинах хорошо полоскать горло тёплым настоем из пяти частей коры дуба, травы репейника и ромашки аптечной, трёх частей мяты и одной части зверобоя. Если вместо репейника добавить корень кровохлёбки, то уменьшится кровоточивость дёсен и воспаление слизистой. Если простудились и начал ломать, то в 200 мл кипятка Добавьте пол чайной ложки порошка имбиря, по одной столовой ложке мёда, ко горо, три дольки лимона и выпейте на ночь. Это поможет оборвать ОРВИ. Диабетикам подойдёт сбор из пяти частей листьев черники, сухих створок фасоли, двух частей корней лопуха и по одной части семян льна и соломы овса. Настойу употребляется по полстакана между инъекцией инсулина либо сахароснижающих таблеток. При воспалении почек и мочевого пузыря следует взять по две части цмина песчаного, бессмертника, травы зверобоя и почек берёзы и по одной части цветка липы и ромашки. Принимать по 1/4 стакана 6 раз в сутки. Если к вечеру отекают ноги, возьмите 4 части толокнянки, медвежьих ушек, по 2 части хвоща полевого и цветков василька синего, по одной части ягод можжевельника и корня солодки. Настой принимается утром и в обед по половине стакана. При кожных заболеваниях применяется кровоочистительный сбор из трёх частей хвоща полевого, золототысячника и зверобоя. по две части полыни горькой и тысячелистника и по одной части шалфея лекарственного и крапивы. Настой принимается по полстакана 5-6 раз в день с переходом на растительную пищу и исключением аллергенов. Для обмывания кожи при угрех берётся по 3 части травы зверобоя, будры, по две части зверобоя, ромашки, по одной части корней колгана и хрена огородного. Две столовые ложки смеси заливайте кипятком, на медленном огне выдерживайте 10 минут. После охлаждения процеживание настой готов к применению в виде аппликаций. Для укрепления волос используйте сборы из четырёх частей корневища лопуха, аира, трёх частей коры ивы и двух частей крапивы и ромашки. Три столовые ложки смеси залейте по 0,5 л кипятка, варите 15 минут, охладите. Настоим обильно смочите салфетку и на 20 минут положите на предварительно увлажнённые волосы. После чего остатком настоя ополосните голову и дайте ей высохнуть. Процедура продолжается в течение месяца с последующим повторением раз в квартал. А регулирует месячной смесь из пяти частей петрушки, трёх частей повелики и трёх частей полыни обыкновенной. Ослабит приливы и излишнюю потливость. Сбор из пяти частей шалфея, двух частей корней валерианы и одной части хвоща полевого. Настой не следует принимать на ночь из-за мочегонного действия.